Во младом человеке не только мощегольство, приходящее простительно, но и всякое почти дурачество. Если же наикраснейшими деяниями жизни прикрывать будете коварство, ложь, вероломство, серебролюбие гордость, любомщение, зверство, то хотя ослепите современников ваших блеском ясной наружности, Хотя не найдете никого, столь любящего вас, да представит вам зерцало истины, не мните, однако же, затмить взоры прозорливость Проникнет она светозарную ризу коварства, и добродетель черноту души вашей обнажит, возненавид ее сердце твое, и, как очувственица, увидать станет прикосновением твоим, но мгновенно, но стрелы ее издалека язвить тебя станут и терзать. Простите, возлюбленные мои, простите, друзья души моей, днесь при сопутном ветре отчальте от брега чуждая опытности ладью вашу. Стремитесь по волам жития человеческого, да научитесь управлять и сами собою. Блажение, не претерпев крушения, ежели достигнете пристанища, его же жаждем, будьте счастливы в уплавании вашем. Все Естественные силы мои, истощав движением и жизнью, из могут и угаснут, оставлю вас навеки, но все мое вам завещание. Если ненавистное счастье истощит над тобой все стрелы свои, если добродетели твоей убежище на земле не останется, если доведенную до крайности не будет тебе покрова от угнетения, тогда вспомни что ты человек, воспомяни величество твое. восхити венец блаженства, его же отъять у тебя тщатся! Умри!» В наследие вам оставляю слово умирающего Катона. Катон младший, утический, 95-й, 46-й годы до Рождества Христова, древний римский республиканец, сторонник Гнея Помпея и противник Цезаря. После победы Цезаря над приверженцами Помпея покончил с собой. Как многие русские просветители, Радищев считал самоубийство, почитаемое церковью одним из самых страшных грехов, высшим проявлением гражданской доблести. «Но если вы добродетели умреть и возможешь, умей умреть и в пороке, и будь, так сказать, добродетелен в самом зле». Если, забыв мои наставления, поспешать будешь на злые дела, а быкшая душа добродетели востревожится, явлюсь тебе в мечте. Воспряни от ложа твоего, преследуй душевно моему видению. Если тогда источится слеза из очей твоих, то усни, паки, пробудишься на исправлении. Но если среди злых твоих начинаний, воспоминая обо мне, душа твоя не изыбнется... и ока прибудет сухо все сталь все травы избавь меня скорби избавь землю поносная тяжести будь мой еще сын умри на добродетель